Глава двадцать четвертая. В тысячи шагов от края. Тайна вещевых мешков раскрылась после того, как я преодолел весь спуск, каким-то невероятным чудом ничего при этом не сломав. И, к сожалению, должен признать, что не всегда получалось укладываться в заданные лимиты прыжков. «Ну да ладно, все обошлось, мастер сегодня сама доброта ни разу не развернул для следующей попытки». Да, да, он неоднократно закрывал глаза на то, что до этого считал недопустимыми проявлениями лени и небрежения. Отбив ступни до синеков, я нашёл мастеров внизу, среди россыпи огромных валунов, из-под которых за нами наблюдали жирные крабы. Раскрыв свой мешок при моём приближении, Тао достал из него пару таких же пустых. Бросил мне один и громким голосом, перекрикивая шум волн, пояснил: Собираем в него все свои вещи. Копё понесёшь так, а остальное внутрь. Их хорошенько затяни, чем больше водонепроницаемостью, тем лучше. Мы что, плавать будем? уточнил я, стревоги косясь на бушующее в нескольких метрах моря. Волны, не сказать, что штормовые, но о камни повсюду, видимо-невидимо. Вода между ними будто кипит. Лесть туда это всё равно что устраивать купание в бурном пороге, причём в шаге от водопада. Мастер, начав раздеваться, проигнорировал мой вопрос, задав свой. Ты хорошо ныряешь, Ли? Вы ведь видели, в неделю 2 назад заставляли меня с акулами в догонялки играть. Неприятный опыт получился. Не люблю я этих рыбин, особенно когда руки пустые и навыки применять нельзя, а на ногах кровоточащие порезы сделаны для привлечения морских хищниц. А как у тебя с подводным зрением, Ли? Даже в мутной воде много всякого могу рассмотреть, ответил я, не вдаваясь в подробности работы рыболовного сканера. «Ли, готовься к тому, что нырять придется глубоко. Возможно, ты захлебнешься. Если такое случится, захлебывайся спокойно. Ни на миг не забывай оставаться частью потока ЦИ. Я смогу дотащить тебя дальше, если не станешь брыкаться. Потом откачаю». «Хм, да уж, звучит не слишком заманчиво. Если взять мастера Тао работать за завалой на дайвинг, фирма быстро разорится». «Ну да мне куда деваться? Как бы дело ни обернулось, я ни за что не откажусь». Не понимаю, какую тайну скрывает этот необычный человек, но уверен, что мне это надо обязательно узнать. Интуиция всё правильно придётся плоть. Ну, что бы я без тебя делал? Мастер чувствовал себя здесь не хуже, чем дома. Без ошибок провёл через непростой лабиринт из огромных камней, в конце которого обнаружился надёжно прикрытый валунами спуск к воде. Волны сюда не докатывались, лишь их отголоски ритмично поднимали и опускали поверхность. Элли, привяжи пику к руке, там шнур для этого есть. И поправь лук, он неудобно за спиной болтается. Плыви строго за мной. Если потеряешься, остановись, я к тебе вернусь. Если появится что-то опасное, не пытайся напасть, я сам разберусь. Ты мне только мешать будешь. В самом конце будет очень темно. Ты уверен, что сможешь меня видеть? Вода в глубине не мутная, просто света недостаточно. Учитель, не сомневайтесь, я вас не потеряю. Развернувшись, мастер направился к воде. Мне не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Вода оказалась чертовски холодной. Сразу вспомнился злополучный фонтан Хланасиса. Там такая же. Здесь к тому же сказывались отголоски волн, разбиваясь о камни где-то за валунами, часть своей силы они приносили дальше в это подобие грота. Меня начало ощутимо пошатывать, когда погрузился по грудь. В этот миг мастер скрылся с головой. Я шагнул следом, не ощутил под ногой дна. Глубина резко увеличивалась, что как-то странно для отмели, располагавшейся в нескольких метрах от берега. Но ничего, я этому даже рад. Очень неспокойно на душе, когда шагаешь там, где водятся жирные крабы и их куда более опасные родственники. Расчитывать полностью на рыбацкое чутьё здесь нельзя. Камениый хаос и прерывистое морское волнение значительно усложняют картинку. Можно и не разглядеть ни хорошее членистоногое до последнего. кинутся без предупреждения, вцепится в ногу. Стоп, прочь такие мысли. Это не вода, это цы, везде только цы. И я часть нескончаемого потока цы, чудовищ их, кстати, тоже. В голову лезли исключительно мрачные мысли. А как иначе, если я не просто дно потерял, а нырнул вслед за мастером и теперь спешно двигался за ним по замысловатому лабиринту, образованному свалившимися с обрыва громадными камнями. Сие годами обтачиваясь бурными волнами, смыкались всё теснее и теснее, но прохода между ними оставалось немало. Если потерять Тао из виду и свернуть куда-то не туда, не факт, что он быстро меня найдёт. А учитывая то, что рыбацкое чутьё в стеснённых условиях информации выдаёт немного, рассчитывать исключительно на свои силы не приходится. Ощутив нарастание давления в ушах, я продулся в очередной раз. Похоже, мы уже метров на 15 спустились, а лабиринт как тянулся, так и продолжает тянуться. Камни стали еще больше, и они уже не окатанные или окатанные лишь частично. Эти обломки века или тысячелетия назад сорвались с обрыва и сразу оказались на большой глубине, где прибой уже не смог их отшлифовать, или даже являются частью мифической природной стены, некогда разделявшей два моря. Снова продулся, и снова. Это начинало беспокоить. Очень может быть, что мастер тянет меня на такие глубины, где я ещё не бывал. Не уверен, что достойно с этим справлюсь. В нарастании сложности важна постепенность. Резко погружаться в пучину в столь непростом месте явно небезопасное занятие. Та он, не оглядываясь, двигался всё дальше и дальше. Не понимаю, как он здесь что-то различает. Дневной свет, прежде пробивающийся через толщу воды и щели межвалунами, остался выше. Мы будто в затопленном подземелье оказались. Мне приходилось раз за разом сканировать невеликое свободное пространство, дабы не потерять мастера из виду. И даже так то и дело задевал копьём за камни. Очень уж оно длинное, неудобно. Камни по сторонам начали выглядеть странно: сплошь ровные поверхности и изогнутые под прямыми углами. А вон промелькнула подозрительно правильная ниша, похожая на дверной проём. Искусственное сооружение. Здесь называли нам обломками дне моря. Да почему бы и нет? В этом мире всякое случалось, давно ничему не удивляюсь. Снова продувка, причём жёсткая с натужным зажиманием носа. Начало давить очень уж серьёзно, ничего подобного до сих пор не испытывал. Ощущаю неудобство уже не только в ушах, на весь организм действует. Грудную клетку сдавило так, что наверх тянуть перестало, наоборот, увлекает на дно. Если перестать двигаться, медленно пойду на дно, а не всплыву, как это происходит на незначительных глубинах. Чуть замешкался, и эти два за это не поплатился. Почти потерял мастера. Тот неожиданно свернул в проход, не отобразившийся на моём радаре. Ну, не успел я вовремя поднавить навык. Плюс зациклился на неудобстве в ушах и подреберье. Хорошо, что догадался быстро спуститься метра на 3 ниже, заметив наконец мельтешащие ноги тау. Дальше двигались по почти горизонтальному коридору, явно искусственному. Вёл он вниз, но с незначительным наклоном. Однако даже так я то и дело продувался. Плюс первые лечебный навык задействовал. С ушами действительно не лоды, как бы их ни повредить. Плюс начало серьёзно поджимать со стороны лёгких. Нырящик я лихой, но не настолько крутой, чтобы полчаса из-под воды не выбираться. По внутренним часам минут 7 точно плаваю, причём весьма активно и в непривычных условиях, что ускоряет расход кислорода. Если сейчас развернусь и сумею безошибочно повторить путь назад, скорее всего, выбраться успею. То есть, достиг точки невозвращения и направившись дальше, придётся идти до конца, что бы там меня ни ждало. Намёки мастера на то, что он меня откачает, начали вспоминаться непрерывно. Всё к этому идёт. Коридор резко расширился, стены его стали неровными. Природная пещера или что? Мастер остановился, развернулся, показал на свои уши, зажал пальцами нос. Понятно, что намекает на продувку, но какой в этом смысл? Не делая я её до этого столько раз уже давно бы получил бара травму. По моим скромным прикидкам мы метров на 70 в каменный лабиринт спустились, а судя по кромешному мраку и давлению, на все 100 с лишним. Продолжали плыть, и только тогда до меня начал доходить смысл жестов мастера. Давление ощутимо изменялось, но это невозможно, ведь мы двигаемся практически горизонтально. Наш организм реагирует так, будто направляемся вертикально вверх, причём с не маленькой скоростью. Что за бред? Спустя минуту, когда давление выровнялось до величины, при которой перестали ощущаться неудобства, связанные с не маленькой глубиной, впереди навахом высветило то, чего здесь точно не может быть. Вода заканчивалась. Пещера резко загибалась вверх, и там, в десятки метров выше, просматривалась ровная поверхность. Грот частично заполнен воздухом, но как он туда попал? И почему не заполнился полностью? Это место явно затонуло давно. За века и тысячелетия газ уже давно бы выдавила или растворила, но в последних метрах замедлились. Давление здесь снижалось бешеными темпами, нарушая все законы физики. Организм у резкой встряски опасный, вот и не торопились. Наконец, голова оказалась над водой. Поморгав, покрутил головой. Действительно пещера, абсолютно тёмная. Рыбацкий навык здесь не работает, но улучшенное зрение выдаёт сносную чёрно-белую картинку. Ничего интересного не просматривается, лишь сплошной камень, кое-где носящий следы обработки. Похоже на то, что природный проход в незапамятные годы расширили и сгладили, причём весьма небрежно. Выбравшись на сушу вслед за мастером, я поёжился. Холодновато здесь, даже холоднее, чем в воде, и это при полном отсутствии ветерка. А ещё тут воздух какой-то неправильный, будто в нетопленной бане оказался, где давно не проветривали. Чем-то вроде заплесневелых веников попахивает. Одевайся, коротко скомандовал мастер, скидывая свои мешки. Я свою поклажу скинул с великой поспешностью и с наслаждением. Очень уж она мешала по копёл. Как и копьё. Не будь этого груза смог бы показать куда лучшие результаты. Одеваясь, не удержался от вопроса. Учитель, где мы? Что это за пещера? Это не пещера, это кессон, древний кессон. Знаешь, что это такое? Я так понимаю это пространство свободное от воды. Но как такое возможно на такой глубине? Или тут не водолазные дела, это особый кисон. Он не с водой связан, то есть не совсем с водой. Древние их делали для сопряжения с некоторыми мирами и осколками миров. Так это что, вход в другой мир? Чуть не подпрыгнул я из-за всех сил, стараясь не выдать, насколько возбуждён я из-за этой новости. Я ведь сказал, мы на краю мира, а это место можно считать гранью. «Один шаг, и мы там, на другой стороне». «Учитель, а там это где?» «Что за другая сторона?» «Ли, я все объясню. Только давай поднимемся чуть выше. Чем раньше мы начнем дышать здешним воздухом, тем быстрее приспособимся. Вначале будет непривычно. Возможно, у тебя возникнет тревожное ощущение и недомогание. Это нормально для такого места. Не надо волноваться. Просто держи себя в руках». Дальше пошли по суше. И теперь не приходилось опасаться, что мастер оторвется. Щира идеально прямая без ответвлений и углов. Лишь позади под водой изгибалась коленообразно несколько раз, но только на последнем отрезке. Очевидно, какое-то технически магическое ухищрение, позволяющее поддерживать атмосферу. Поначалу ничего интересного не происходило. Голые сырые камни, небрежно спрённые стены и свод. Иногда мы переступали через обломки, которых здесь наблюдалось на удивление мало. Сооружение явно древнее. Порода не выглядит чрезчур крепкой. За такое время должно много всего накопиться, но почему-то следов разрушений почти нет. В какой-то момент воздух будто сгустился, а в ушах снова начались неприятные процессы. Пришлось продуваться уже на суше. Давление ни с того, ни с сего резко скакнуло, хотя мы так и продвигались по горизонтали или под незначительным углом. Впереди забрезжило зеленоватое свечение. Очень слабое. Я его заметил лишь потому, что то и дело отключал ночное зрение. Оно, конечно, полезное, но некоторые вещи с ним можно упустить. Скорее показался источник сияния. Что-то вроде красноватого лишайника покрывало камни там и сям. Чем дальше, тем шире разрастались странные заросли. Побеги становились рельефнее или скорее месистие. Да-да, это больше походило на что-то из мира животных, вроде светостых кораллов, излучающих слабое свечение. А еще у меня начала кружиться голова. То ли из-за скверного воздуха, то ли последствия непростого заплыва сказывались. Но приходилось держаться, не выказывать слабость перед мастером. Тот будто как-то почуял мое состояние. Остановился возле свалившейся со свода плоской глыбы, указал на нее. Присаживайся, Али, здесь уже можно отдохнуть. И не только отдохнуть. Сев рядом, Тау порылся в одном из своих мешков, достал керамическую бутылочку, протянул мне. «Выпей, Ли. Три глотка, а не больше». Глядя на бутылку с великим подозрением, я не удержался от уточнения. «Учитель, что это такое? Это...» «А, я понял, что тебя беспокоит. Не волнуйся, здесь точно нет девушек, которых ты захочешь соблазнить. Пей смело. Это поможет тебе нормально дышать воздухом на той стороне. Ощущаешь, какой он здесь странный? Там будет гораздо хуже». «Там это в другом мире?» «Да, Ли. Вы расскажете, куда мы идем? Я ведь так ничего и не понял». Я понимаю. Должно быть, нечасто тебе доводилось бывать в других мирах. Мастер при этих словах усмехнулся. Это ведь шутка. Хождение по другим мирам вроки, мягко говоря, нечастое явление. Для рядовых его обитателей это ничто невозможное, на уровне легенд. Я бы мог сказать, что сам родом из у нового мира, но разумеется, промолчал. Ведь это тайна, которую не собираюсь выдавать в любом случае. Никому и никогда. Да, вытянул руку в направлении той части коридора, где мы ещё не побывали. Через 1000 шагов будет что-то похожее на плёнку, пространственный сдвиг, мембрана застывшего потока энергии, за которой открывается межмирье. Там вторая часть киссона древних, за ней ещё одна плёнка, и уже потом мир, в который мы направляемся. Так это не сказка, это правда другой мир? Прикинулся я неудотёпой, не очень-то верящим в то, что вот так запросто можно покинуть рок. Чистая правда ли? Я это лично проверил 3жды. Хожу туда кое-зачем. И зачем вам я понадобился, если сами можете ходить за тем, что меня не на всё хватает. Для некоторых дел нужен помощник, и не какой попало, а тот, которому можно довериться. Про это место никто не должен узнать. Что бы ни случилось, это только наша с тобой тайна. Если тайну не сберечь, мы никогда не сможем попасть на ту сторону. Те, кто сюда придут, быстро исчерпают этот мир досуха. Слишком великая ценность скрывается на другой стороне. Как можно исчерпать целый мир? заворожённо спросил я, начиная догадываться, с чем мы имеем дело. И внутренне замирая от осознания тех перспектив, которые возможно передо мной открываются. Не совсем исчерпать, ответил мастер. Всё сложнее, потому что это не просто мир, это осколок. Ресурсы его ограничены. А сам мир, от которого он отказался, особый, чистый мир жизни. Даже не знаю, какая сила меня удержала, чтобы не сигнануть от радости до потолка, разбив об него голову в лепёшку. Мои последние догадки никакие не догадки. Я действительно попал туда, куда даже не надеялся попасть. Точнее, ещё не попал, всего-то 1000 шагов осталось. Как хорошо, что со мной нет Биаки. Его бы удар хватил при таких новостях. Кхе, нет. Не хватил бы, потому что попасть сюда приятель никак не сможет. Ныряльщик из него никудышный.